Это затягивает как наркотик, подумал Красин, вылезая из гроба. Возвращаться в реальный мир с каждым разом всё тяжелее и тяжелее. Не столько даже физически, но сей раз негативных ощущений не было, кроме разве что общей вялости. Однако эффект вседозволенности в виртуальном мире затягивал. Нет, всё же полное погружение штука своеобразная и опасная. Варламов и Света выглядели как-то странно. Точнее, нет, не так. Они выглядели настороженными. И глядели на Красина будто на диковинку заморскую. Фёдор покрутил головой, разминая затёкшую, несмотря на функцию массажа шею, и с ворлево поинтересовался: "Ну, что вы на меня уставились, как солдат на вож, или у меня зубы страшнее атомной войны?" Как ни странно, немудрёная шутка моментально разрядила обстановку. Варламов сразу расслабился и выдал сентенцию: "Да он это, он". Светлана тоже медленно кивнула. Красин удивлённо поднял брови. А что, имелись сомнения? Имелись, серьёзно ответил Варламов. Мы тебя на этот раз не смогли отслеживать. Вообще, ты как зашёл туда и всё, будто в коконе. На твой образ просто невозможно было настроиться. Понятно, кивнул Фёдор и подумал, что похоже, его новые знакомые умеют не только устраивать танцы с игровым временем, но и обеспечивать трюки посерьёзнее. А почему тогда появились вопросы с моей идентификацией? Виделишь ли, Света на миг замялась. «Помнишь, тебе говорили, что засылали разведчиков? Так вот, однажды из виртуального мира вылезло что-то не то». «Тавтология. Что именно не то?» «Совсем другая личность. Нам не удалось выяснить, какая именно. Тот, кто завладел телом разведчика, сразу атаковал и его нейтрализовали». «Пристрелили, так и скажи», — фыркнул Красин. «И чем я сподобился оказаться в числе подозреваемых?» В тот момент тоже исчезла возможность наблюдения один в один. Так, а почему я обо всём этом не знал? Шеф сказал не распространяться, вдруг испугаешься. Идиоты, пробормотал себе под нос Красин. Света, что характерно смущённой не выглядела, только плечами пожала. Ну а что? Приказ есть приказ. Красин в ответ кивнул, но зарубку на память сделал. Так, на всякий случай. Теперь вопрос, что от него ещё могут скрывать? Стоял в полный рост. И следовало учитывать незапланированные осложнения. Что же, кто предупрежден, тот вооружен. Древние римляне умели рожать дельные афоризмы. Вот так вот. Считай, подставили. Зря, к слову. Одно дело, когда работаешь с нанимателем на доверии. Чисто психологически стараешься куда сильнее, чем если занимаешься тем же самым для галочки, отрабатывая гонорар. Никаких обид. Наемнику, пока ему честно платят, эмоции не положены. Но все же, все же. Закидывая пищу в рот, как по лени в топку, и почти не чувствуя вкуса, Красин исскоса наблюдал за остальными. Светлана вела себя как всегда, не испытывая лишних эмоций. А вот друг Игорь, похоже, чувствовал себя малость не в своей тарелке. Его к слову можно было понять, как никак это Варламов ухитрился второвечьёдора в сомнительную, да что там, начинающую откровенно смердеть историю. И даже если захочет он сейчас сдать назад, ему это никто не позволит. Вот и Баскаков со своими нихилыми возможностями, которому дезертирство гарантированно не понравится. И личные мотивы та же света. А ведь она де-факто окрутила отставного аморпеха и контролирует его вполне надёжно. Деньги, власть, секс. Этими морковками любого можно держать на коротком поводке. Теперь Варламову придётся не то, чтобы подозревать, но относиться к нему со осторожностью уж точно. Возможно, конечно, это и мания преследования. Но иногда лучше быть живым параноиком, чем мёртвым психиатром. Нет, всё же решительно права была мама, когда говорила: "Есть только два плеча, на которые можно опереться. И эти плечи твои собственные. Как ни крути, о разгребать ситуацию придётся самому". И что характерно, пока не просматривается ни единой зацепки, куча не связанных между собой осколков или связанных. "Ты скоро?" "О, это вновь света", Красен посмотрел на неё с усмешкой. "Что Опять шеф вызывает. Нет, на стоило бы доложиться о том, что за аномалию ты там ухитрился отоскать. Сам планировал, но сначала в бассейн. Или нет, давай по дороге к озеру свернём, к голубому. Знаешь дорогу? Знаю. А зачем? Хочу навык проверить. Не волнуйся, от 15 минут ничего не случится. Небо не рухнет, мир не перевернётся, у твоего шефа диарея не появится. Хотя насчёт последнего можно и поспорить, в конце концов от просроченного белеша ещё никто не застрахован. Всё-всё, я поняла, махнула рукой Света. Давай тогда собирайся. Не и к чему собраться, только подпоясаться. Игорь, ты остаёшься. Во-первых, ты у нас раненый, а во-вторых, кто-то же должен проследить, чтоб к гробу никто не подходил и ничего в нём не вертел. Варламов согласно кивнул, но вздохнул так тяжко, что у самого бесчеловечного создания дрогнуло бы сердце. Красен, впрочем, остался глух к его безмолвным протестам. В хорошем темпе собравшись, он плюхнулся на сиденье внедорожника и махнул рукой, устроившейся за рулём Свете. "Гани". Та поняла его буквально. Взвизгнули покрышки, и тяжёлая машина с пришпоренным табуном под капотом рванула с места так, что Красена вжало в кресло. Голубое озеро получило своё название, как несложно догадаться из-за цвета воды, хотя она была скорее бирюзового оттенка. А ещё потому, что живописный лесок рядом с ним одно время облюбовали парочки, скажем так, не вполне традиционной ориентации. Впрочем, позже, когда страну трясло в военных катаклизмах, последних частью разогнали, частью перебили. Но не любят нормальные люди извращенцев, и если в обычное время чаще всего они вынуждены их терпеть под давлением не самых правильных законов и навязанной сверху морали, то когда наступает время перемен, В общем, законопослушные бюргеры, оказавшись вдруг без мягкого, но крайне навязчивого давления, могут учинить многое. К примеру, голубых расстрелять. А кое-где за компанией с ними еще и евреев, как в Германии. Здесь, впрочем, ограничились только извращенцами всех мастей, по которым, собственно, никто особо и не горевал. А само озеро было красивым. И пляж. Не песчаный, а поросший невысокой, больше похожий на газон травой. В выходные был для многих горожан любимым местом отдыха. Впрочем, сейчас здесь было пусто. Так что плюхнулся Красин в воду с превеликим удовольствием и тут же понял: работает. Не так, как в игре, но всё равно плавал он теперь заметно лучше, чем раньше. Во всяком случае, проплыть более чем стометровое озеро в два нырка ухитрился без проблем. Ничего себе, выдохнул Асвета, когда он выбрался на берег и принялся яростно растираться специально для этого прихваченным полотенцем. Вода-то не ледяная, но и не сильно тёплая. Да и снаружи тоже весьма так себе. Всё ж, не Сочи, не Крым и даже не провинциальная, но оттого не менее тёплая будва, где Красин отдыхал прошлым летом. Здорово у тебя получается. Угу. Можешь пока сама поплавать. По глазам же вижу, что хочешь. Прохладно только. Да это ерунда, я закалённая. Только купальника не взяла. Я отвернусь, ты не переживай, усмехнулся понимающе Красин. Он, конечно, не считал себя великим знатоком женских душ, Но то ли Света чисто на рефлексе крутила хвостом, то ли была не проще позажигать сразу с двоими, женская душа по тёмки. Кстати, полотенце на тебя я взял, лежит в сумке. Э, ты знал, что я соглашусь? Нет, однако предусмотреть расклад мне сложно. Понадобится, хорошо. Нет, почти ничего не весит. А, отозвалась Света, как показалось Красину чуть разочарована. Чужие разочарования его, впрочем, абсолютно не волновали. Поэтому развитие тема не получила. Так или иначе, в озеро Света бухнулась с видимым удовольствием, точнее слышимым. Красин честно отвернулся, но взвизгнула она воодушевленно. Ну а пока девушка купалась, сам он сделал звонок с номера, который кроме него знало еще считанное количество народу. И сим-карта в телефоне не стояла, а располагалась в кармане куртки, в маленьком кармашке, замаскированном под шов. Более того, номер, на который он звонил, Красенник нигде не записывал, помня наизусть. Не бог весть, какая надёжная конспирация, но она расклады вроде нынешних и не рассчитывалась, так что приходилось работать с тем, что имеется. Можно было бы, конечно, и из дома звякнуть, но мало ли, что там за жучки могут оказаться. Лес же целиком не прослушаешь, и на каждой ёлки микрофон не поставишь. К тому моменту, как Света закончила водные процедуры, И уже полностью одетая, вернулась к машине, Карасев успел завершить разговор, спрятать карту и вообще принять вид отдыхающего джентльмена. Никакого протеста, мысль о продолжении движения не вызвала. И минут через 10 он уже смог лицезреть Баскакова, пребывающего к слову не в лучшем настроении и слушавшего доклад с явным нетерпением, когда же он наконец закончится. Впрочем, не перебивал, и то ладно. Сказал, что позаботится о тех, кто вышел на связь И на том, в принципе, завершил аудиенцию. Ну что же, Баскаков человек большой, и проблемы у него, соответственно, тоже не маленькие. Непонятно только, зачем вызывал. Вполне бы потерпело дней несколько. Или Света инициативу проявила, а он не стал отказываться. Выяснять специально Красен не стал, лишь махнул рукой Свете: "Да и рванули они до дому до хаты". Красен чувствовал себя зверски усталым, и более всего ему сейчас хотелось просто выспаться. И опять-таки интересно, подумал Крайс, насматривая улицу. С одной стороны, виртуальный мир прямо-таки затягивает своей кажущейся вседозволенностью, именно кажущейся, но всё же и многообразием вариантов, разумеется. Действительно, эффект в чём-то сродни наркотическому, рай для маньяка. С другой стороны, присутствует в нём нечто скучноватое. Точнее, нет, не так, типовое многообразное и все же типовое, как бы парадоксально это ни звучало. Возможно, для офисного менеджера это и впрямь должно создавать иллюзию полной жизни, а вот для него, этой самой жизни основательно хлебнувшего, маловато будет. Эффект новизны пропал и становилось уже далеко не так интересно, как в начале. Ну ладно, скоро игры закончатся. Ты сделала, что я просил? В смысле? Татьяна, лихо рулившая машиной, удивленно приподняла брови. — В прямом. Твоя операция не моя. Ты подготовилась? — Да, с ребятами уже обговорено и... — Стоп. Красин сказал это так, что девушка невольно нажала на тормоз. Машина аж носом клюнула, но почти сразу вновь набрала ход. — Что еще за ребята? — Ну, спустя две минуты разговора и еще минуту неприличной ругани про себя тут же все же дама, Красину стало ясно, что на сей раз он влип. Пока что не в неприятности, но в их вероятность наверняка. Зная он заранее... Впрочем, еще можно все отменить. Вот только дуру эту жалко. В самом деле, не объяснив ему нюансов, Татьяна поступила неумно. Хотя, конечно, принципиально ничего не менялось. Задача Красина по-прежнему оставалась да нельзя примитивной. И, к слову, привычной. Обеспечить силовое прикрытие. Только если раньше возможность атаки он рассматривал как возможную, но далеко не самую вероятную, то ныне она должна была случиться практически наверняка. Уж что ж, что, о человеческую природу, вкупе с прилагающимися к ней хитростью, подлостью и желанием нажиться за чужой счёт, не переделаешь. Всё было на самом деле крайне просто. Татьяна придумала, как реализовать аферу. Ну, как аферу? С формальной точки зрения всё законно. Обычная разновидность биржевой игры. Ни один суд не придерётся. Хотя, конечно, те, чьи деньги поменяют владельцев, будут очень-очень злы. И это первая из причин, по которым девушке необходимо за спиной мрачная фигура Красина. Так вот, ключевым моментом всей операции была возможность заниматься биржевыми операциями прямо отсюда, из игры. Зачем-то разработчики вложили эту опцию, не исключено для повышения коммерческой привлекательности своего проекта. Ведь намного большая скорость проведения операции по сравнению с реальным миром сама по себе дорогого стоила. Впрочем, это всё же нюансы. Главное же было в другом. Одна Татьяна справиться не могла физически. Были какие-то технические нюансы. Красен не стал вникать, какие именно. Просто из-за того, что девушка, пытаясь их объяснить, моментально скатывалась в крайне специфическую терминологию, для непосвящённых выглядещую сущей тарабарщиной. Красен же что в финансах, что в программировании откровенно плавал. Точнее, владел ими на уровне простого обывателя без лишних талантов. Но главное он понял. Татьяне нужна была группа технической поддержки, и она ее нашла. А потом сообразила, что необремененные избытком морали компьютерные гении запросто могут решить, что в дележке финансов она лишняя. На взгляд Красина, ребятишки не просто могут так подумать. Они уже это сделали. Такова уж природа человеческая. Кинь ближнего, плюнь на нижнего». А когда дело связано с большими деньгами, то учить танцы пауков в банке сам Бог велел. И, пожалуй, договорённость с ним была самым разумным действием Татьяны. Вот только появлялся логичный вопрос, почему именно с ним. Не вписывалась ситуация ни в одно разумное объяснение. Всё остальное вписывалось, начиная от завязывания приятельских отношений и кончая упорными попытками затащить его в постель. Для женщины поведение не то, чтобы единственно возможное, но из канонов не выбивающиеся. Но первое знакомство. Чем больше Красин думал, тем больше убеждался. Кто-то посоветовал девчонке взять в долю именно его. И кто именно? Кто все знал? Получался довольно узкий круг людей. И паранойя тут совсем ни при чем. Обычная логика. Если же следовать ей, то вся ситуация с каждым шагом больше и больше напоминала грандиозную подставу. Еще можно было соскочить, Но разобраться ныне стало для Красина уже делом чести. А значит, утроить осторожность и продолжать изображать недоумка, с тем, чтобы в нужный момент успеть нанести удар. "Ты детективы читаешь?" мрачно спросил он. Татьяна посмотрела на него чуть недоумённо, кивнула. "Да, иногда. Больше смотрю, но иногда читаю. Как говорил классик, это ненормально, если женщина читает. Скоро у неё возникнут идеи, и она начнёт думать." Что именно за классик, Фёдор не помнил. Да и не старался воскресить в памяти эту информацию. Главное, она, по его мнению, во многом соответствовала истине, равно как и место женщины в этом мире. Впрочем, Татьяна и не уточняла, кто родил столь убедительную мысль. Спросила лишь: "И что теперь, вешаться? Нет, быть осторожной. Если ты читаешь детективы, должна знать, что в финале кто-то наверняка предаст". "Да ну", махнула она рукой, чуть более нервно. чем когда я впрямь уверен в своих словах. Я ребят с детства знаю. Во-во. Предают как раз те, кого знаешь, кому веришь. Во-во. Те, кому веришь. Насколько пророческие слова у него получились. И вероятность, что это циничное утверждение относится в том числе и к нему самому, была велика. Жаль на Татьяну они не подействовали. Она лишь плечами пожала. А вот на этот случай у меня есть ты. Угу, я. Наемник на контракте. Вдруг тоже придам, а? Нет, Татьяна нервно тряхнула головой. Должно же остаться что-то незыблемое в этом мире. Может, в отношении Красина она была и права. А вот насчёт приятелей своих. Ладно, проехали. Будет день, будет пища. Но смотри, я, если что, буду стрелять не раздумывая. Да и тебе советую держать ствол под рукой. Где мы будем находиться? План места будущего действия повис в воздухе, родившись словно из ниоткуда. хороший план, трёхмерный. И хотя машина лихо мчалась по улице, на качество голограмм это не сказалось. Красин рассматривал его несколько минут, потом кивнул. Могло быть и хуже. Что скажешь? Татьяна, увидев, как он чуть расслабился, тут же решила уточнить для себя расклады. Буду думать, пока время есть. Тебе помочь? Думать? Типа одна голова хорошо, а полторы лучше? На шпильку Татьяна не отреагировала. плюс очко ее умственным способностям. И вообще она сегодня выглядела на редкость собранной. Похоже, близость серьезного дела, чего уж там, дело всей ее жизни, это не преувеличение, настраивала ее на серьезный лад. Как-то она изменилась вдруг. Лезущая из-за маски взрослая и относительно, конечно, женщины сопля, куда-то исчезла, уступив место решительной и целеустремленной авантюристке, поставившей все на одну карту. Не очень разумной авантюристке – совершенно не искушённая в некоторых жизненных нюансах. Впрочем, с возрастом это пройдёт, если она до этого доживёт, конечно. Пока они ехали к месту предстоящего действа, Карина подумала, что разработчики всего этого безобразия немного перестарались. Их желание придать рукотворному миру как можно больше реалистичности понятно, однако условности они внесли чрезмерно много. К примеру, а вместо выхода в общую сеть вообще и на биржу в частности Теоретически здесь всё и везде сплошная цифра. Соответственно, работать можно с любой точки, не напрягаясь. Однако же нет. Будьте любезны прибыть на центральный терминал и только с него, иначе система заблокирует вашу попытку. Какой хрен это было нужно? Возможно, правда, какой-то нюанс в системе безопасности, позволяющий отследить и блокировать нарушителя каких-то правил. Но опять же, с точки зрения Красина, это было переусложнено, неудобно. и создавала больше проблем, чем пользы. Вот как сейчас, например. 300-метровая свеча главного терминала сектора производила впечатление как высотой, так и несокрушимостью форм. Правда, как успела пояснить Татьяна, пока они шли от машины к дверям, использовалось всего несколько этажей. Всё же люди шли в игру расслабляться от да комплекса тешить, а не заниматься делом. За стеклянными дверями всё как в обычном средний руки бизнес-центре. Номинальная охрана, зевающий Опа, искусственный и вряд ли с зачатками интеллекта, но классно отрисованный персонаж. Клоун на ресепшене. Все сделано так, чтобы попавшему сюда было привычно и от дела не отвлекало. Вся разница. Здание внутри больше, чем снаружи. Раз этак в несколько. Но в игре подобное уже встречалось. Да и Татьяна успела предупредить. В общем, ничего неожиданного. Лепота. Короткая поездка на лифте. Небольшая прогулка по коридорам до арендованного офиса. Тасина выбрала пустой этаж, на три пролёта выше заселённых менеджерами разных звеньев. Правильно сделала. Мало ли как дело обернётся. А лишние свидетели это часто лишние трупы. Нормально, в общем. Красин мысленно одобрил её выбор, но умолчал. Вдруг ещё загордится раньше времени. Ну, где там твои мальчишки? поинтересовался он, усаживаясь за стол и вытягивая ноги. Смешно. Виртуальный мир, да ещё и не ходил сегодня практически. А ноют, словно к дождю. Татьяна, что-то колдующая возле терминала, почему-то смутилась. Они... там. Где там? Говори уж яснее. Ну, дома. То есть ты хочешь сказать, — Красин резко выпрямился, — что они даже в виртуальность не войдут? Ну, да. А зачем? Ты дура, да? На сей раз Красин был по-настоящему зол и плевал со словами. Немедленно сворачиваем операцию и... Поздно. Татьяна щелкнула клавишей. Она уже началась. С этой минуты Красену оставалось лишь сидеть и надеяться на то, что всё пройдёт как планировалось. Состояние, когда от тебя ничего не зависит, он тупо ненавидел. Но увы, деваться некуда. Закон суров, но это закон. Приказ глуп, но это приказ. А Красен сейчас, как ни крути, наёмный телохранитель, стало быть, лицо априори подчинённое. В общем, приходилось терпеть. Что делала Татена, он не понимал. И по большому счёту не видел, только руки летающие над терминалом с невероятной скоростью. Очень похоже, девушка даже сама не осознавала, с какой скоростью работает. Красен так не умел, в принципе. За работой профессионала наблюдать всегда приятно. И к слову, не так и долго она возилась. Потом села в кресло, устало покрутила головой. Теперь остаётся только ждать. На следующем этапе основное должны сделать парни. Вот как? Ну да. Тут ведь свои нюансы и тонкости. А потом окажется, что все деньги на их счетах. Нет, здесь я немного подстраховалась. Финальный аккорд за мной. Ты ещё скажешь, что они не смогут его совершить. Но ну, почему же? Вполне смогут. Но времени это займёт море. Я в любом случае работаю сейчас на опережение. А вот тот факт, что если ты умрёшь, то время для них перестанет играть столь значительную роль, явно прошёл мимо сознания. Мысленно прокомментировал Красин. Ладно, карты уже розданы. Остаётся только не допустить побоища. Слог же он поинтересовался. Понятно. Слушай, а откуда у тебя деньги на такую грандиозную аферу? У меня их и нет. Вообще, сколько понял Красин из последующих объяснений, на определённом этапе афера была совсем уж первостатейной. Проще говоря, мальчишки, осуществляющие техническую поддержку, банально взломали несколько счетов, с которых осуществили закупку акций, потом их продажу Деньги вернулись на счета. Никто раньше времени не заметит, а процесс уже пошёл. Биржевая игра закрутилась, чьи-то акции пошли в раскачку. Как и что Татьяна сделала, понять Красин своим откровенно неэкономическим мозгом так и не сумел, да и, честно говоря, даже не пытался. Но основным здесь было преимущество в скорости, которое давала игра с её более высоким темпом жизни по сравнению с реальностью. Веселуха однако, И очень скоро за теми, кто эту кашу заварил, начнётся охота. Вряд ли успешная, но дуру в защите наверняка заткнут. Тем не менее, один раз могло сработать. Яв авантюрист, пользуясь моментом, намеренно были урвать своё по максимуму. Татьяна возвращалась к терминалу ещё несколько раз. Смешно, однако же эта малявка ухитрялась манипулировать денежными потоками на уровне, сделавшим бы честь любому банкиру. Вот что значит человек это он и его обстоятельства. В иной ситуации она могла бы добиться высот, но вы, родившись в семье, пьющего всё, что льётся грузчика, сложно добиться высот. И вдвойне обидно, когда у шлёпку из семьи того же банкира всё достаётся просто по факту рождения. В общем, душевный порыв Красин понимал, равно как и отсутствие у Татьяны выбора. Не одобрял, но и осуждать, а тем более мешать не собирался. Время текло медленно, и это усыпляло внимание. Но всё же Красин услышал негромкие шаги в коридоре. А он, слышав, отреагировал молниеносно. Пистолет будто сам прыгнул в руки. Татьяна удивлённо повернулась к нему, но Красин лишь успокаивающе махнул рукой: "Не отвлекайся, мол. В конце концов, гость, похоже, был один". Пройти по гулкому от собственной пустоты коридору без шума крайне сложно, и это было ещё одним несомненным плюсом расположения офиса. А уж с одним-то визитёром Красин не сомневался, что справится. Стук в дверь прозвучал как-то очень деликатно, и почти без паузы в офисе оказался человек. Красин с трудом удержался от того, чтобы притереть глаза. Уж в чём в чём, а в том, что дверь он закрывал, сомнений не было, равно как и в том, что сейчас она не открывалась. Просто гость то ли прошёл сквозь неё, то ли, не заморачиваясь на такие пошлости, материализовался прямо здесь. Очень интересно. Персонаж был искусственным. Уж что ж то А это Красин уже научился определять в лед. Да и, откровенно говоря, тут определять было нечего. Отрисован топорно, ни малейшего признака мыслительной деятельности на лице. Никаких отметок о каких-либо специальных возможностях. Как это он, интересно, через дверь-то прошел? А еще бросалась в глаза интересная деталь. Вокруг гостя словно голубая искра периодически пробегала. Крутилась, мерцала. Что это такое вообще? Красин не понимал в принципе. Зато очень хорошо увидел, как словно бы из воздуха материализовался в руке незваного визитёра пистолет. И не дождавшись, когда тот начнёт стрелять, выпалил сам, угодив точно в лоб. Полыхнуло ярко, но не ослепительно. Фигура словно бы взорвалась, окутав комнату полупрозрачным облаком брызг всех оттенков синего, от бледно-голубых до насыщенно-фиолетовых, мерцающих как новогодний фейерверк. Красен инстинктивно задержал дыхание, однако ничего не произошло. Только одежда, что его, что Татьяны, на которую попали эти брызги, тут же начала едва заметно мерцать. А вот кожи нет. Там чужеродные капли просто сгорали, абсолютно не обжигая. Зрелище было сюрреалистичное. «Хьюстон, у нас проблемы», — задумчиво выдала Татьяна. «Что это было?» «Вирус, точнее его визуализация. Очень слабенький и не опасный, но все же вирус». «Я его нейтрализовал?» «Да». «Тогда в чем проблема?» «Проблема в том...» кто здесь появится следом. А вон сволочь нас пометил. Так, и что за угроза может быть? Ответа Красин не дождался. Вернее, Татьяна не успела его дать, потому что из коридора раздался шорох. Неприятный такой шорох, будто там извивался целый клубок змей. Авантюристы переглянулись и, не сговариваясь, выскочили в коридор. Угрозу лучше встречать лицом к лицу. Все так, но увиденное повергло их в шок. Это что такое в приступе лёгкого охринения, спросил Красин. Действительно, ему было чему удивляться. Ползущая по коридору и стремительно его заполняющая туша более всего напоминала панцир новоасминога. Это, конечно, нонсенс, однако же усеянная многочисленными щупальцами сероватое тело и впрям как будто сошло с иллюстрации к какому-нибудь роману середины XX века или к фильму ужасов третьего сорта. Жутковатая, противная и покрытая вдобавок то ли костяными, то ли даже металлическими пластинами разных форм и размеров. При этом двигаться они ему ничуть не мешали, будучи гибко сочлененными. В общем, непонятная гадость, не стыкующаяся с реальностью в принципе. Это... Глаза у Татьяны на миг сузились, и в следующий момент она выдала короткую, но емкую тираду, отлично характеризующую глубину ануса, в котором они оказались. Слова при этом были из тех, которые при личной девушке не то что говорить, знать не положено. «Это антивирус». «Да? А я-то гадал, какой в этом городе шериф? Все думал, увижу или нет. И надо же, сподобился». Девушка, не оценив его сентенцию, взвизгнула. «Задержи его, мне надо закончить». «А то что?» «А то все. Поместит в карантин, застрянем тут навсегда». «Да уж», — подумал Красин. «Я-то, может, и выкручусь». А вот ей точно хана. Когда уходим. Нет, дай мне хоть 2 минуты. С этими словами она кинулась обратно в офис. Красин спокойно кивнул, закрыл за ней дверь и развернулся к новой угрозе, доставая второй пистолет. Всё ясно, в принципе. Любая система должна уметь себя защищать, что государственная, что социальная, что компьютерная. Естественно, что в игре нет ничего хотя бы отдалённо напоминающего полицию. С некритическими возмущениями люди справятся сами, а для чего сложнее имеется антивирус. То, что он видит сейчас, его визуализация, отловит, задержит на неопределённое время в игре, а дальше механизм известен. Просто не успеешь вернуться в своё тело к контрольному сроку. Интересно, сколько тех, кого Баскаков сюда посылал, вляпались с помощью этой твари. Но хитрые мальчишки хитры. Несколько отстранённо думал он, шагая навстречу бронированному монстру. Наверняка подельники Татьяны всё и подстроили. Всё банально, если вдуматься. Зачем размениваться на пошлости вроде стрельбы, особенно там, в реальном мире, если можно на коленке состряпать примитивный вирус? Пускай он ничего не успеет сделать, плевать. Главное засветиться как можно ярче и всё. Сектор помечен как заражённый, и чистить его прибудет такой вот пылесос. А он тупой, зачистит и правых, и виноватых. Благо пометить их вирусу успел. В общем, кто-то из мальчиков-хакеров решил устранить конкурентов и подошёл к вопросу с фантазией. Изящно сработано. Ладно, детишки, это войдёт в счёт. Но сначала надо было выжить. С точки зрения холодной логики сложно, но можно. Почему? Да потому, что игра сама себя загоняла в определённые рамки, причём целиком. И антивирус, оказавшись у них зажат, тоже хоть чуть-чуть, но потерял своё изначальное преимущество. Визуализация это эффектно. однако при том глупо. Все, что имеет форму, априори может быть уничтожено. Вопрос лишь в затрачиваемых на это усилиях. И как бы ни был внушителен этот спрут, какой бы прочной не казалась его броня, уязвимые точки наверняка имеются. Обязаны быть. Красин вздохнул. Узнать бы их только. А местное чудо-юдо тем временем приближалось. Не особенно быстро, кажется, но дистанция сокращалась пугающими темпами. Пёрла как локомотив, С той же неотвратимостью и наплевательским отношением ко всему, что лежит на рельсах. Что же, по уничтожению вопрос открытый, а вот траекторию сменить мы его сейчас заставим. Быстро-быстро вперёд и в боковой коридор. Красин хорошо помнил план здания, специально выделял те пути, которые могут послужить для быстрого отхода. Этот был как раз одним из них, достаточно широкий, чтобы оставалось пространство для манёвра. И когда чудовище поравнялось с ним, Оставалось лишь открыть стрельбу, отвлекая его от цели. Куда бить, Красин наметил заранее. Глаза, как и у любой уважающей себя твари, они имелись. Иной вопрос, что вряд ли их стоило считать за предельно уязвимым местом. Когда буркол по три десятка, они априори дублируют функции друг друга. Стало быть, уничтожением пары штук нанести противнику неприемлемый ущерб сложно. А вот разозлить, заставить изменить курс запросто. Единственно оставался вопрос, насколько у этой самоходной пакости, в принципе, могут быть эмоции. Но даже если априори более примитивные искусственные персонажи развили собственный полноценный разум, то в высокоорганизованной системе его занять сам Бог велел. А где разум, там и злость. Поэтому оружие к бою и алга. Разрядив две обоймы практически на пределе скорострельности пистолетов, Красин сделал сразу несколько выводов. Два приятных, остальные нет. Во-первых, как оказалось, он стреляет даже лучше, чем сам думал, поскольку сумел поразить сразу четыре мишени. Во-вторых, его выводы о том, как поведёт себя противник, оказались верными. В-третьих, пауза между появлением раздражителя и ответным действием у антивируса отсутствовала либо была столь короткой, что засечь её не получилось. В-четвёртых, моторика его движений не коррелировала с человеческой совершенно. А значит, весь опыт Красена разом оказался бесполезным. Но ну и в пятых двигалась тварь на редкость шустро, куда быстрее, чем раньше. Всё это он обдумывал уже на бегу, стараясь разорвать дистанцию до того, как его захлестнёт щупальцами. Первая отворотка, вторая, а теперь бросок влево и на ддать изо всех сил. Позади раздаётся негодующее пыхтение, как у парового котла с зажатыми, но готовыми вот-вот разлететься предохранительными клапанами. Спрут начинает разворачиваться, но игровые установки хотя бы частично действуют и на него. Во всяком случае, сила инерции так уж точно, а массой он опять же по условиям игры обладает немалой. На вскидку тонны две, а то и больше. Так что проносит его мимо, несколько секунд на разворот, возвращение и... А вот дальше уже совсем интересно, поскольку коридор, которым воспользовался Красин, оказался крайне узким, техническим. Здесь и двоим-то разминуться сложно. а уж такой пакости через него протиснуться. Как ни странно, протиснуться она все же смогла, во всяком случае попыталась. Бронепластины и впрямь оказались достаточно гибкими, так что полез спрут, изменяя форму тела. Полез. Хорошо так полез, шустро. Аккурат до лестницы, которая оказалась, может, и шире, но отходила под углом 90 градусов. И заклинилось чудище антивирусное, кошмар хакера и счастье любителя приключений в одном флаконе. Наглухо заклинилась, поёрзала, а потом снесло гипсокартон в стен и попёрло вперёд, в клочья дробля всё на своём пути. Да, печалька. Красин выпустил по мишени полную обойму, разворотил с пруту два глаза и, похоже, зацепил что-то ещё, поскольку оно заклекотало недовольно и пару секунд раздражённо хлестало щупальцами по стенам, а потом в ношу стремилась за жертвой, воспользовавшись моментом и улепётывающей со всех ног. И с каждым шагом они всё больше удалялись от офиса и оставшейся в нём Татьяны. Вот так приходится рисковать. Но, как логично рассудил Красин, за это ему и платили. А потом коридор резко закончился, и этого быть не могло. Согласно плану, здесь имелись ещё две отводки: лестница, в том что он не ошибается, Красин был уверен. Тем не менее, факт оставался фактом, и появлялся вопрос: то ли это простая неточность, то ли кто-то план малость подрихтовал. Впрочем, это как раз дело сотое. Главное, как отсюда выбираться. Попадать на зуб, а пасть у антивируса была шикарная, больше всего напоминающая утыканный шипами, инфернально подсвеченный голубым пламенем туннель. К какому-то порождению компьютерных извращений не хотелось категорически. А раз так, что же, значит, воспользуемся чужим опытом. Что хорошо в подобных офисах, так это стены тоненькие, хрупкие в принципе неспособные удержать ни звук, ни дебило, решившего пройти мимо дверей. Красен проламывался через них, как слон сквозь бумажные экраны. Сзади по хотел спрут, который с одной стороны сразу же отыграл изначальное преимущество человека в скорости, а с другой оказался малость дезориентирован. Очевидно, в его компьютерных мозгах тоже была заложена конфигурация помещений, и мгновенно перестроиться под изменения у него не получалось. вперед, поворот, еще поворот, и Красин вывалился обратно в главный коридор, по которому припустил не хуже зайца. Из двери офиса выскочила, путаясь в собственных ногах, Татьяна. «Я все». «Рад за тебя», — пропыхтел Красин. «Делаем ноги, быстро». «Я не знаю, отстанет ли он на улице». «Вот сейчас и разберемся». Красин схватил девушку за плечо и буквально поволок за собой. Раздался грохот. Спрут, видимо, умел самообучаться, И теперь мчался на всех парах, уже не обращая внимания на стены. Позади него образовалась натуральная просика. Красен на бегу разрядил в него пистолет, но без какого-либо видимого результата. А впереди глухая стена, за которой, он это точно знал, начиналась пустота. Что попало ему под ноги, Красен так и не понял, но покатился кувырком, так и не сумев удержать равновесие. Вскочил и, не удержавшись от вопля, рухнул. Вывих, перелом, какая разница? Хвала богам, ещё в начале эпопеи прокачал и без того высокий болевой порог, так что сознание не потерял. Успел увидеть стремительно надвигающегося оспрута и Татьяну с решительным и белым как молоко лицом, стоящую в классической стойке для стрельбы. Весь барабан своего револьвера она выпустила в атакующего практически на пределе скорострельности оружия, что было не так-то просто, особенно для женщины. Однако зафиксировать эту несутуковку мозг ещё успел. А вот хоть как-то отреагировать уже нет. Спрут, не обратив внимания на пули, оттолкнулся щупальцами и в великолепном прыжке, снося участок потолка, обрушился на них. Точнее, на то место, где Татьяна стояла за секунду до этого. Оставшееся у него время, Красен использовал на всю катушку и за всех сил оттолкнулся здоровой ногой, успел сгробастать Татьяну в объятия и спиной вперёд, проломив очередную стену, оказался в пустом кабинете. Позади с грохотом разнося всё на своём пути, тяжело пронеслась туша преследователя и с маху врезалась в стену. Всё, последний шанс на больней от времени. Красен с трудом взгромоздился на здоровую ногу, кое-как преодолел отделяющее его от пролома в стене расстояние, выглянул. Шикарно. Огромная масса вновь сыграла с противником нехорошую шутку. Махина антивируса буквально снесла внешнюю стену и вывалилась наружу. Правда успела зацепиться частью щупалец за края пролома, и теперь шустро подтягивалась, стремясь вернуться, но десяток секунд у Красина ещё оставалось, а большего и не требовалось. Пасть-труба, которую спрут и не подумал, а может и не мог закрыть, располагалась удобно, и забросить в неё три гранаты оказалось секундным делом. Отсчёт. Взрыватели сработали штатно. Правда, в клочья спрута не разнесли, но тряхнули изрядно. Туша будто вспухла изнутри. А потом и глаза, и свет в пасти как-то разом потухли. Щупальца разом выпрямились. И вся эта махина со смачным чавком рухнула вниз на асфальт. Вот так как-то. Победитель с лёгкой брезгливостью посмотрел вниз на растёкшуюся бесформенную кучу, сплюнул. Как думаешь, мёртв или акклиматится? Не знаю. Подскочившая Татьяна выглянула, передёрнулась от отвращения. Уходить надо. Это точно. Красин быстро окинул взглядом одежду свою и девушки. Слабое мерцание ещё оставалось. Чёрт, надо во что-то переодеться. Спустимся вниз, конфискуем, согласим, бегом. И они потащились вниз. Он прыгал на одной ноге, Татьяна его поддерживала. Хорошо, лифт действовал. А этажом ниже ухватили двух первых попавшихся клерков, подходящих по гендерной принадлежности, втащили в лифт, тут же на месте оглушили и не стесняясь друг друга переоделись. Ещё пара минут, и машина уносит их прочь по стремительно заполняющейся народом улице. Ты знаешь, говорила Татьяна через полчаса уже на квартире в озязь песногөй Красина. Я даже не слышала о ком-то, сумевшем победить антивирус. О сумевших от него уйти байки ходят. Но чтобы победил? Всё когда-то случается впервые, спокойно отозвался Красиный и поморщился. Ускоренная регенерация это хорошо, но не мгновенная же, и нога всё ещё изрядно болела. Нет, когда вокруг тебя хлопочет красивая женщина, это приятно, но всё равно больно. Ты где так стрелять научилась? Я же в своё время думала, что мне придётся всё самой делать. Вот и тренировалась, чтобы было сил. Откуда же я знала, что тебя встречу? И откуда узнала? Подсказали. Кто, если не секрет? Ребята, чёрт. Те, которые нас сегодня пытались убрать, деловито уточнил Красен. Дождался утвердительного кивка, зло скривился. «А они от кого узнали?» Девушка объяснила. «Ту малость, которую знала». Впрочем, этого было достаточно. Красин лишь усмехнулся. Что же, стоило ожидать. Пожалуй, головоломка окончательно складывается. А Татьяна между тем устало плюхнулась в кресло, окинула взглядом комнату. «Жалко даже». «Чего?» «Ну того, что я сюда уже никогда не вернусь. Рисковано мне в игру заходить. Скоро начнется охота». Это сейчас никто толком опомниться не успел. А потом она закатила глаза, давая понять, что за силой придуду в движение. Красен медленно кивнул. Что же, логично. Ты, я так понимаю, опасалась, что за тебя возьмутся раньше. Ага. Ну а получилось, что влезли эти ушлёпки. Ты был прав, никому доверять нельзя. И мне, усмехнулся Красен. Шутишь? После сегодняшнего-то. Кстати, твою долю я перевести успела. Ты богатый человек у нас. Не обманула, смотри-ка. Я чесна с тобой, пока ты честен со мной. Жаль только, что не встретимся больше. Но почему же? Всё в твоих руках. И если что, я знаю, кто ты, где живёшь и что с тобой произошло. Телефон твой могу сказать. Удивлена? А зря. Вся информация лежит в открытом доступе. Надо только не полениться и поискать. О, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Не поминай суи, можешь и увидеть Да как же это? Нормально всё, не переживай. В общем, встретимся мы или нет, зависит только от твоего желания. Уж хочу, Татьяна облизнула пересохшие губы. Значит, встретимся. Тем более помощь тебе всё равно потребуется. Да не переживай ты так, я своих не бросаю. И вот что ещё. Может случиться такой расклад, что придёт к тебе человек, скажет: "Я от опытного кролика". В этом случае можешь ему доверять. он поможет и защитит. А ты? В нашей жизни случается всякое. Мало ли как повернётся жизнь. А быть в нескольких местах одновременно я не умею. Впрочем, неважно. Красин встал, осторожно прошёлся по комнате. Нога болела, но уже не так сильно. Ныло, так правильнее. Ладно, разбегаемся. Погоди, скажи, меня сейчас не убьют? Ты знаешь? Красин на пару секунд задумался. могут попытаться твои же приятели. Ладно, не дрейфь. Задержись сколько можешь здесь, а я сейчас рвану к тебе. Дорогу я знаю. Нет, я уж лучше сейчас выйду. Мало ли, до утра я и дома продержусь, усмехнулась Татьяна. Папаша сейчас пьян, а когда он на грудь принял, к нам никто не зайдёт. Он у меня бешеный. Что же, тебе виднее, с нотками сомнения в голосе ответил Красин. Не переживай, я знаю, что делаю. — Ага, знает она. В последний раз с ее знанием они едва живы остались. А самомнение никуда не делось. Вот только спорить не было смысла. Все равно поступят по-своему. Уж что-что, а характер Татьяны он успел изучить. — Ладно, может, ты и права. Договорились. Все, пошли. С этими словами Красин взлохматил ей волосы на макушке и, махнув рукой на прощание, покинул игру.